Было снова лето и утро. Белые занавеси в столовой вздувались и опадали. Вздувалось и опадало за ними зеленое и золотое. И батистовое платье на Маруси было прохладным сверху и огненно-гладким внутри. «Агаше войдет и будет стыдно», — упрекнула Маруся Челдонова, ласково шлепнув его полбу чайной ложечкой, тоже горячей и гладкой.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 Челдонов присел, охлопал по привычке карманы. Курить хотелось до горькой слюны, но достать папиросы не решился. Пахло солнечной, сочной, недавно политый листвой, жирным, сытым, черноземом и оглушительно верещала в перепутанных ветках птица. Распекала Челдонова за то, что побеспокоил ее гнездом.